Глава 25. Тяжело? Нестор Валентинович достал из кармана ватку и, смочив из маленькой бутылочки, запихнул Соколова под респиратор. Да, спасибо. Николай вдохнул резкий, но приятный запах эфирных масел. Давно вас на должность назначили? С полчаса назад. Быстро у нас все. Люди меняются. Я даже запоминать не успеваю. Был один до вас, но не получилось у него. Что не получилось? «Сработаться?» «Не успел. Он, кстати, тут лежит. Хотите, покажу?» «Статный был капитан, из дворян. План лобовой атаки продумывал». Профессор шагнул в сторону. «Спасибо, Нестор Валентинович, но я уверен, что он мне ничего путного не расскажет». «А вы, голубчик, молодец. Юмор присутствует. Это я люблю». «Пройдемте со мной. Покажу, как работает Родий. Вам понравится. Может, идеи новые придут». Они вышли в коридор, направились в кабинет профессора. Соколов чувствовал, что с каждым шагом воздух становится чище, а зловонный запах отступает, оставаясь позади. Заколоченные окна позволяли в помещении включать свет, не задумываясь о светомаскировке. мистер Валентинович суетливо собрал несколько коробочек, мензурок, подозвал Николая и, капнув в каплю прозрачной жидкости на стол из нержавейки, закрыл его стеклянной сферой. «Смотрите, дабы вы понимали, с чем будете работать». Этот агент в количестве 20 миллиграммов активизирует физиологию человека, заставляя его творить всякие непотребности. Но при воздействии ультрафиолета, профессор блеснул глазами и, опустив очки со лба, посветил народе фонариком с синей лампой. Капля, хрустально-прозрачная и хрупкая, будто слеза ангела, замерла на металлической плоскости. Ультрафиолетовый свет холодный и безжалостный коснулся ее поверхности, и в тот же миг в толще жидкости заплясали тысячи невидимых пузырьков, Словно неведомый зверь пробудился в ее глубинах. Сначала лишь легкое дрожание, едва уловимая рябь, будто от предчувствия бури. Потом капля внезапно вспучилась, ее границы заколебались, и вот уже вся она бурлит, кипит, рвется наружу, превращаясь в миниатюрный ад. Пузыри лопаются с бешенными хлопками, выпуская струйки пара, а сама жидкость мутнеет, густеет, будто впитывает в себя весь свет мира. Апофеоз — вспышка. Заполыхал яркий ослепительный свет, будто крохотное солнце рождается в ее сердцевине. Пламя вспыхивает мгновенно, почти бездымно, окрашивая пространство в синевато-белые тона. Оно живет всего миг, но за этот миг успевает опалить воздух, оставив после себя горьковатый запах озона и тень, дрожащую на стенах. Капли больше нет. Осталось воспоминание о ее превращении из тихой прозрачности в огненную гибель. Соколов чертыхнулся, прикрыл глаза и интуитивно отшатнулся от стола, стараясь увеличить дистанцию. Капля безвредна. Но чем выше дозировка, тем сильнее взрыв. Я проводил эксперименты. Профессор поднял стеклянную крышку и протер стол от пятен, оставшихся после вспышки. Выброс энергии при воздействии ультрафиолета на 50 мл родия эквивалентен взрыву 500 граммов тротила. «Можно броневики взрывать», — озвучил мысль Николай. «И не только». Нестор Валентинович присел за стол, приподняв очки на лоб. — Ныне покойный ваш предшественник разработал план за два часа до восхода направить наш ресурс по туннелям, ведущим к противнику. За это время они успеют рассредоточиться и дойти до врага, а с восходом начнут самопроизвольно подрываться. — Так, господин поручик, не шаркайтесь у двери, входите. Профессор встал, заслушав шорох из коридора. Вошел Мархов с виноватым видом. — Господин майор, нам пора... «Полковник Вольский ждет». «Не прощаемся, Николай. Не прощаемся». Нестор Валентинович не стал пожимать руку Соколову. «Идите, у меня все готово. Я жду команды». «Сколько всего ресурса?» «Как я говорил ранее, три тысячи. Сутки пополняется от 20 до 40 человек. Бедолаги умирают. Кто естественно, кто-то неестественно. Война, знаете ли». «Понял. До встречи», — ответил Соколов и вышел из кабинета. Обратный путь занял меньше времени. Николай без подсказок поручика шел вперед, самостоятельно поворачивая на развилках. Получив новую информацию, он внимательно смотрел на двери и баррикады внутри тоннелей, понимая, для чего нужна каждая. Полковник находился на том же месте. Он склонился над картой и что-то неразборчиво бормотал. Вольский-младший подносил к его губам прикуренную трубку, а после затяжки убирал в сторону и ждал следующего сигнала. Еще двое офицеров шепотом переговаривались между собой и замолчали, когда в кабинет вошли Соколов с Марховым. «Ну, сынок, посмотрел свои резервы? Выяснил, с чем придется работать?» Полковник взглянул на Николая. «Так точно?» «Идеи есть?» «Поди сюда, посмотри, мы разработали план и думаем над его реализацией с учетом новых данных. Мы можем поговорить наедине?» «Это исключено!» Перебил молчавший до сих пор Вольский-младший. «Все ваши заслуги, господин капитан, не дают вам такого права, а я не позволю отцу рисковать своей жизнью». «Андрей!» — полковник ударил по столу забинтованной рукой и тихо замычал от боли сквозь стиснутые зубы. «Во-первых, он майор. Кстати, где его погоны?» «Я принес вашего сокоблагородия». К столу подошел лейтенант, вытащил из кармана майорские погоны. «Отдай ему». «А во-вторых, Андрей...» — обратился он к сыну. «Полковник не нуждается в советах поручика». «А если этот поручик влезет не в свое дело, тут же станет младшим поручиком. Я ясно выразился?» «Да, господин полковник», — светил Вольский младший, положил трубку на стол и ушел в дальний угол помещения. «Майор Соколов, в этой комнате находятся люди, которые должны владеть всей полнотой информации. Что бы ты ни сказал, они об этом должны знать. Ясно? Так что говори, что ты там хотел сказать?» — При других обстоятельствах я, возможно, и поблагодарил бы. Николай взял погоны майора, показал их Вольскому-старшему и убрал в нагрудный карман. — Не хами. Я их тебе не ради твоей благодарности дал, а чтобы ты понял всю серьезность, — прокашлявшись сказал полковник и обратился к сыну. — Андрей, налей ему кофею, а то после трупного запаха у него мозги поплыли. Вольский-младший взял видавший виды чайник и, налив кофе в фарфоровую чашку с блюдцем, принес Николаю. Соколов принюхался, учуял крепкий кофейный аромат, смешанный с коньяком или бренди. Запах ударил ноздри резко, почти грубо, густой, обволакивающий, как шерстяное одеяло. Кофе, но не тот жидкий из циквория, что варили в окопах, а настоящий, горьковатый, с дымчатым оттенком выдержанного коньяка. Николай замер, будто прижатый невидимым штыком к стене барака. Подул и медленно смакуя отпил глоток который, словно живительный бальзам, распространился по его нутру. Он любил кофе и знал в нем толк. Отличал робусту от арабики, степени обжарки и помола. Но уточнять откуда зерна не стал, дабы не попасть в просак. «Спасибо, очень, кстати!» — поблагодарил он еще раз вдохнул аромат кофе. «Неужто, господин полковник, среди ваших офицеров нет того, кто смог бы распоряжаться имеющимся ресурсом?» «Был один, да всплыл в канаве. Не пережил тяготы». Ты не думай, что мы в таком отчаянии, что доверили первому ряженному встречному своей судьбы. На тебя поступило множество донесений. Ты человек опытный. Не знаю, как, да и знать не хочу, но сумел выжить в плену и прийти к нам. Выбор у нас небольшой, и, доверившись тебе, мы немногое потеряем. А начальник штаба, так это простая формальность. Как видишь, у меня остались офицеры лишь младших чинов, а солдат поубавилось кратно. Поэтому, Соколов, не забивай себе голову и давай, думай, как нам эффективнее использовать те ресурсы, что мы имеем. Полковник подвинул к себе большой лист бумаги. И твой австралийский майор, ты не солгал, нарисовал примерно то же самое, что и ты. И, возможно, мы тоже ему можем доверять. Но пусть пока сидит. Его не обидят. Еще вопросы? Каких целей в первую очередь вы пытаетесь достичь? Николай вновь отпил кофе и, найдя свободный стул, расположился на нем, удобно вытянув ноги. «Я реалист, Соколов, и знаю, что атака мертвецов не прорвет блокаду. Но потрепать противнику нервы и нанести ему психический ущерб мы еще способны. Просто самоутвердиться?» «Надежда, Соколов, надежда! У города должна оставаться надежда! Тем более, что австралийцам пока негде высадить большой контингент войск и разгрузиться!» «Сомова — единственный порт, который имеет такие возможности. Враг сейчас на подножном корму, и ликвидация даже одного вражеского солдата будет сильно бить по их возможностям. А там, глядишь, и наши подоспеют». Вольский-старший позвал помощника. «Мархов, изложи план. Завтра за два часа до рассвета закачиваем 50 мл родия, открываем проходы и выпускаем ресурсы за всех щелей». До рассвета они рассредоточатся на поле сражения и с рассветом начнут детонировать. Все? Так точно, господин полковник. План простой и прямой, как меч самурая. Что скажешь, Соколов? Николай от стремительного развития событий почувствовал опьяняющую дурость. Даже во сне сюжеты не могут так быстро меняться, как обстоятельства в реальности. Он придвинул к себе свою схему, положил рядом рисунки и кривые записи Теда, Склонился над большой картой, где аккуратно цветной тушью были нанесены тактические символы и стрелки направления атаки. «Соколов, времени у нас мало. До следующей ночи необходимо уже все подготовить. Время тебе до восхода». «Мы упустили одну деталь, господин полковник». «Какую?» «Во всем плане я не услышал про сроки сдачи города и спасения моих друзей, которые собственными жизнями рискнули, чтобы я оказался тут». С австралийцами вопрос простой. Подпишем твои бумажки. Подпись поставит Альберт Львович, хотя де Юры не имеет на это никаких полномочий. Сходишь до них, передашь бумажки и скажешь, что нужно еще время. А твоим друзьям я порекомендовал бы молиться. Молиться за себя и за наши души. Пойдя на этот шаг, они уже рискнули и обрекли себя на смерть. Так что сейчас ничего не теряют. Ваше высокоблагородие. — Я категорически не согласен с вашим планом. — Майор Соколов, мне плевать, согласен ты или нет. Атака будет, и ты в любом случае будешь в ней участвовать. — Только тебе самому решать, в какой роли. Или с командного пункта будешь наблюдать, или в первых рядах побежишь, как твой предшественник. Голос Вольского-старшего из крика превратился в хрип. Его сын тут же поднес ему воды. Задачу перед Соколовым поставили сложную. Он прекрасно это осознавал, и, вспоминая весь свой военный опыт, решения найти сходу не мог. Попросив долить ему кофе и прикурить сигарету, Николай склонился над картой, блуждая по бумажному рельефу взглядом, в тщетных попытках найти зерно решение. Из головы никак не уходили дроны, и он пытался сделать из мертвецов те самые вездесущие дроны, повсеместно распространенные в родном мире. «Насколько зомби живучи?» «Что?» — подал голос Мархов. «Что за зомби?» — сформулировал вопрос полковник. «Ресурс, ресурс!» — поправился Соколов. «Насколько они живучи? Если, например, лишить его конечности, они сразу умрут или будут двигаться?» «Надо у Ивановского уточнить». Старший Вольский поднял голову, посмотрел в темноту, и тут же один из младших офицеров вышел из кабинета. «Тебе для чего это знать? Можно их использовать как самодвижущиеся мины». «Отрубленные конечности накачаем Роди и мы уложим в мешок за спину. Они будут ползти к противнику, долгое время оставаясь незамеченными. А к рассвету доберутся до вражеских позиций и подорвутся», — объяснил Николай, подумав, что мертвецы, как дроны, только без управления в режиме реального времени. «Интересная идея. Можно сегодня перед рассветом опробовать», — закивал полковник. «Сразу скорость движения посмотрим. А еще можно с воздушных шаров скидывать «Или из катапульта стрелять, как чумными телами?» — повысил голос Вольский-старший. «Ты давай хорошие идеи мне подавай, а не эту ересь». «Кому?» — В комнату ворвался профессор Ивановский, а за ним с виноватым видом вошел лейтенант. «К какому гению пришла столь вопиющая идея?» «Нестор Валентинович», — полковник попытался встать со стула. «Сидите, сидите, Павел ларионович и ответьте, что за аморальные вопросы задает ваш подчиненный» почему аморальный это, Нестор Валентинович?» «А потому, что мертвецов оживлять грех большой. А вы, Павел Илларионович, хотите им еще ноги ампутировать?» «Профессор...» Соколов отодвинул чашку кофе и жестом показал Вольскому-младшему, чтобы тот налил Ивановскому. «Профессор, оживлять мертвецов грех большой. Но Бог учит нас спасать и помогать нуждающимся. Души мертвых давно обрели покой. А тела их как сосуд, которым мы вторично пытаемся воспользоваться». «Отпейте кофею, Нестор Валентинович!» Поручик Вольский налил кофе и пододвинул чашку. «Должен отметить...» Профессор понюхал ароматный напиток и, подув несколько раз, отпил глоток. «Должен отметить, что такое возможно». Во время экспериментов некоторые экземпляры вполне обходились без конечностей. «Но...» Он поднял указательный палец вверх и деловито прошелся вдоль стола. «Не ами Нестор Валентинович!» Воскликнул полковник. «Это полноценная операция!» Нельзя, как мясник, ногу отрубить топором и оставить ресурс ползать. Нет, это так не работает. Необходима полноценная ампутация конечности, как живому человеку. Необходимо зашить сосуды, а лоскуты привести в божеский вид, иначе и пяти минут не протянет. Сколько времени займет подготовка сотни? Павел Лурионович, давайте посчитаем. Хирургической бригаде требуется порядка двух часов на ампутацию одной ноги, — Без учета реанимационных действий и поддержания жизни в теле пациента. — Умножаем на сотню. — Нет. — Нет у нас столько времени, — ухнул полковник, скрипнув стулом. — Профессор, скажите, на что реагируют мертвецы? Что их привлекает? А что отпугивает? Николай допил напиток и прикурил сигарету. — Что привлекает? — повторил вопрос Нестор Валентинович и, чуть приподняв подбородок, задумался. Знаете, вся их периферическая нервная система функционирует полностью. Центральная лишь частично. Как я говорил ранее, главная сила заставляющих двигаться – это неутолимая жажда. Жажда энергии и голод. И привлекают их живые существа. Предполагаю, что они чувствуют живую кровь. Я проводил эксперименты и обнаружил удивительные свойства. Ресурс полностью игнорирует мертвую плоть и лишь живая притягивает их и заставляет шевелиться. «Поступим по старинке, проверенным веками способом атаки. Цепью на врага!» Вольский-старший хотел еще что-то добавить, но Соколов его перебил. «Господин полковник, у меня есть идея. Только мне нужен майор Хил и пара лучших бойцов, желательно егерей».